Ира в тот вечер была, мягко говоря, вне себя. Еще бы! Старый педик, ее начальничек, похожий не только монахрюшку, но и на хомяка-пессимиста Егор Юльевич Поплавский, ясно дал понять, что более в ее услугах не нуждается. Поплавский вызвал ее спустя час после окончания рабочего дня. Знал гадина, что Кира никогда не старается улепетнуть с работы без пяти минут шесть, а частенько засиживается над своими проектами допоздна. Вот и сегодня. Весь день она готовила объемистое исследование по прогнозу региональных выборов в Хабаровском крае. Нужный кандидат, по ее мнению, был слаб и имел все шансы на проигрыш какому-то поселковому «учителюшке», которого своевременно подкормила оппозиция. о Эти ребята своего никогда не упускали. Финансируемые через восьмые руки, имевшие двойное гражданство, оппозиционеры давно уже корнями вросли в российскую политическую почву, в самый верхний ее плодородный слой, и ковырнуть их оттуда, поддев ломиком или, скажем, рубанув с плеча топором, нынче было делом сложным. Неделю назад Кира закончила совершенно секретный доклад на тему — официально разрешенная оппозиция, сроки создания, методы финансирования, прогнозы. Этот доклад ждал Поплавский, ежедневно в течение двух месяцев проводя с ней по несколько часов в беспрерывных обсуждениях кандидатов на должность будущих паровых клапанов. Основной задачей клапанов, крикунов и правозащитников, которые по замыслу Рогачева должны были перейти на сторону президента, было именно выпускание пара из жаждущего помитинговать возмущенного электората. Кира закончила доклад, в последней части которого методы оппозиционной публичности подробно описала структуру так называемой «партии нацкомов» во главе с известнейшим писателем-проходимцем, которого генерал Петя именовал «злоебучий старикашка», и механизм проведения надскомовских шумных и эпатажных демонстраций вроде вывешивания антиправительственных лозунгов из окон домов, выходящих на центральные улицы Москвы, участие в маршах недовольных и прочих, как она называла это про себя, быдлогонках. Довольная собой, она проверила все еще раз, и скорее по старой привычке, скопировав файл на маленькую флешку, съемный диск, которые она постоянно носила в своей сумочке, отправила доклад по внутренней электронной почте по Поплавскому. Целую неделю Кира с нарастающим недоумением ждала реакции шефа, но тот вел себя как-то странно, а на второй день после получения им того самого доклада вообще перестал с ней здороваться, чем привел Киру в недоумение. Разгадка странного поведения Поплавского наступила в тот самый вечер, когда генерал Петя и Змей культурно отдыхали в царской охоте, Гера, загрустив, блуждал в дебрях московских переулков, а Рогачев пыхтел у себя дома, копошась в ширинке и просматривая фильм с участием Сильвии Сайнт. На мониторе высветилось сообщение от Поплавского. «Брикер, срочно зайдите ко мне!» Все еще не понимающая причин столь резкого к ней отношения, Кира, недоуменно пожав плечами, встала из-за стола, захватила с собой большой блокнот и авторучку и направилась в кабинет шефа, по дороге мельком взглянув на себя в большое зеркало, висевшее в коридоре, и убедившись в том, что она все так же хороша, и никаких причин для недовольства ее внешностью у Поплавского появиться не могло. Еще с порога он начал орать на нее. Эта атака сперва настолько ошеломила Киру, что она не сразу взяла себя в руки и упустила, возможно, тот маленький, ничтожный шанс, который позволил ей хотя бы немного уравновесить силы в этой внезапно вспыхнувшей дуэли с Поплавским. «Ваш доклад — это преступный, крамольный идиотизм. Неужели вы этого не понимаете? На исследование вам были отпущены огромные деньги». Вы шесть раз летали в загранкомандировки, встречались со всеми этими мерзавцами, о которых пишете здесь, в лучших ресторанах, и на одни только ужины с ними потратили более миллиона рублей. Вы что, Артемий Троицкий, который в бытность свою кем-то там в Independent медиа каждое утро приезжал с опухшим лицом, и вместо того, чтобы хоть что-то сделать для компании приносил в кассу чеки на космические суммы, требуя возместить ему расходы на встрече с творческой интеллигенцией. «Важнейшая, принципиальнейшая стратегическая работа, которую ждет Рогачев, и не только Рогачев, а сами знаете кто, вами попросту завалена и завалена без всякой возможности ее переделать». «Но, Егор Юльевич, я...» — начала было приходить в себя ошалевшая Кира — Но Поплавский с повышенного тона перешел на виск и затопал ногами, после чего вместо хомяка и добродушной хрюшки стал похож на избалованного поросенка. Вы нанесли фонду прямых убытков на сумму в 180 тысяч долларов, которые были вами растрачены впустую. Я даже скажу больше. У меня есть все основания полагать, что часть этих денег была вами банально присвоена. Но Кира почувствовала, как от неожиданности и накатившей вдруг беспомощности ей захотелось просто разреветься. Но она была сильной девушкой и реветь не стала, а с трудом, взяв себя в руки и плохо уже понимая, что она говорит, внезапно выпалила. «Это бездоказательное и нелепое обвинение!» Кира совершила ошибку, и повела себя словно человек, чувствующий свою вину и пытающийся хоть как-то оправдаться, но это лишь подтолкнуло Поплавского к завершению его атаки. «Мне плевать на ваши мысли, мне плевать на все, что связано с вами, госпожа Брикер. Вы, к моему величайшему студу перед моими коллегами из администрации, заказавшими и профинансировавшими этот доклад, оказались непроходимой дурой, или наоборот. «Расчетливой авантюристкой! Степень вашего идиотизма не позволяет мне, не дает никакого морального права далее настаивать на вашем пребывании в фонде в любом качестве!» Кира ощутила бешеный удар сердца, мгновенную нехватку воздуха и нарастающий жар в груди. Поискав глазами хоть какую-то опору, она схватилась за спинку стоящего рядом стула, и прерывистым от невосстановленного еще дыхания голосом спросила «Я уволена?» «Да!» — заорал Поплавский, и Кира явственно увидела, как от ярости из глаз его вылетели два острых неоново-зеленых луча, угодивших ей точно в лоб. «Пошла вон! Немедленно! Вон!» На сборы ей дали минут пять, не больше». Здоровенный жлоб охранник с похотливой усмешкой пялился на Кириной коленки, которые она в суматохе и не пыталась прикрыть. К тому же и юбки всегда носила чуть выше положенной офисной длины. Он стоял рядом с ее столом и наблюдал, чтобы эта чужая и враждебная отныне бабенка не умыкнула чего-нибудь ей не принадлежащего. Такова в точности была переданная ему лично Поплавским на словах инструкция. Единственное, на что не хватило у детина-охранника ума, немногочисленные извилины, которого сейчас усиленно вырабатывали тестостерон, уровень которого повышался в крови при виде кириных прелестей, прекрасной формы коленок, длинных ног, обтянутых чулками, которые лишь подчеркивали их грешную прелесть, полной тугой груди, часто вздымавшейся под полупрозрачной кофточкой, так это как следует обыскать ее сумочку, в которой лежала та самая маленькая 5-гигабайтная флешка, и все ее пространство почти под завязку было заполнено важнейшими документами фонда, которые Кира аккуратно копировала изо дня в день в течение последних 18 месяцев. «Зачем ей было это нужно?» Мы расскажем буквально через 5 или, быть может, 10 страниц. А пока что флешка с бесценной информацией вместе с ее хозяйкой, рыдающей Кирой, окончательно униженной присутствием этого надсмотрщика, бесстыдно пялившегося на нее и давшей-таки слезам волю, флешка, лежащая на дне сумочки рядом с мобильным телефоном и пачкой тонких ароматизированных сигарет, беспрепятственно покинула здание, расположенное по адресу Якеманская набережная «Дом 1» и имеющая претензиозное название «Александр Хаус», данное ему одним похожим на пельмень банкиром, обжулившим многочисленных граждан во время страшных 90 а ныне спокойно на эти деньги приобретающего какие-то заводы, газеты и пароходы на туманном Альбионе.